помню еще тот печальный вид, какой приобрело небо за эти часы. Оно затуманилось, сплошь задернулась белесый тусклый, расползающийся дымкой и луна, уже опустившиеся низко светило с купой уныло, как фонарь, сквозь синюю промасленную бумагу. И в лесу уже не было ни ярких пятен света, ни теней, Он весь молча стоял в этом тусклом, безжизненном свете и не дышал. Потом почти сразу наступила такая же безжизненная темнота, и впечатление было такое, будто луна не взошла, а погасла, как фонарь, в котором иссякло последнее масло. О ком говорил я так печально? И над чьим гробом я плакал так безутешно? говорил ли я о человеке или о звере, который умирает одиноко в своей грязной лоханней или о себе или о ней или о неведомом, которого мне жалче чем себя, чем зверя, чем человека? Не знаю. Не спрашивайте меня. Когда вновь я шел по дороге, возвращаясь в город она была темна и пустынна. Потом далеко впереди мелькнул слабый огонек. очевидно кто-то с фонариком выжил из боковой аллеи и чуть слышно долетело скрипение колес. И так грустно было мне, что захотелось человека, кто бы он ни был, этот далекий неизвестный человек с тусклым фонариком. Я устал, мне трудно было идти, меня покачиало от слабости и от недавних слез, но я собрал последние силы, нагнал его. Он же двигался медленно. И в густой предрассветной темноте я различил небольшую тележку доверху наполненную чем-то, с фонариком стоявшим на краю. и силуэт высокого, сгорбленного, хмуро шагавшего человека. Он шел, понурившись, и даже не обратил внимания на мои шаги и приветствия. Быть может, не слыхал его, но кто же вез тележку? Боже мой! Это была собака, худая, высокая, как и ее хозяин, Она вытягивалась в своей веревочной упряжи, и видно было, как напрягается ее грудь и задние длинные жилистые ноги. И вопреки тому, что делают собаки, когда к ним подходят незнакомые люди, она не залаяла, она даже не взглянула на меня. Точно оба они, и хозяин ее, и она были лишены и зрения, и слуха. Так некоторое время молча шагали мы все трое. И маленький огарок в фонаре тускло озарял серые равномерно вытягивающиеся ноги. И громко, сам пугаясь звука своего хриплого голоса, я сказал ему: « Послушайте вы, что делаете вы с собакой? Но он не ответил, как будто не слыхал. И снова шагали мы в темноте. Я хмурый человек и собака, и прошло много времени, когда я снова крикнул ему: послушашайте, оставьте собаку, я вам говорю! И снова он не ответил, и мой голос потерялся где-то в темноте позади нас, потерялся и погас. И снова молча шагали мы трое. Он, я и собака, вдруг так тесно связанные, общностью каких-то страданий, что как будто и всю жизнь и еще раньше до жизни всегда было так прямая дорога он, собака и я, шагащую молча к далекому городскому зареву